А женское царство. Наш семейный мир был перенаселён женщинами. Дедушка жил в окружении пяти сестёр, трёх дочерей Надежды, Татьяны и Альбины, для нас просто Альки, и трёх внучек. Меня и моей старшей сестры Тани от Надежды, Наташа от средней дочери Татьяны, пока наконец не родился мой двоюродный брат Серёжка. У Альки не было детей. Моя сестра Таня была старше меня на 9 лет. Наташа на 3 года, а Серёжка младше на 4. У папы рано умерли отец и мать. Старшие братья выросли и уехали, когда он ещё был маленьким. Его воспитывали сёстры. Все мужчины по той и другой стороны рода были худощавы, а женщины как на подбор, кровь с молоком. Все земные заботы лежали на их плечах. Надо было жить, кормить детей и мужей. Старшие поколения женщин, бабушки и прабабушки ходили за грибами и ягодами, пекли хлеб и пироги. В средние в дефицитные времена разыскивали где бы что купить. Летние и зимние, детское и взрослое и прочее-прочее по списку. Книжки, колбасы, конфеты, сыр, даже консервированные ананасы. В провинции безнадёжно пустые прилавки украшали только продавщицы. За всем насущным ездили в Москву. Мама, беременную мною, сумела приволочь из Москвы ковёр. Они с тётей, вызвавшись на подмогу, несли рулон по лабиринтам метро, как венецианцы, украденные у греков гранитную колонну святого Марка. Пассажиры вагона, разделённые ковром словно шлагбаумом на две половины, волновались и ругались. Тётя краснела от стыда, мама тоже. А что делать, как жить без ковра, когда по голому холодному полу маленькие дети? Материальная сторона жизни затянула в свой омут и немногочисленную мужскую часть семьи. Они трудились, обзаводились нужными знакомствами, забирали детей из сада, школы, но могли в любой момент ускользнуть из семейных оков к бесполезным друзьям и занятиям. Дедушка любил рыбачить, папа читать, Дядя увлекался фотографией, лишь мамы и тётки, как будто отказались от всех земных удовольствий и только и делали, что бесрочно и бессменно несли вахту на семейном посту. Может быть, им хотелось судить рыбу, читать книги, вытянувшись на диване, презрев все домашние дела, фотографировать детей и пейзажи, носить красивые платья, лежать на пляже, Слушать удары вспыльчивых волн на берег или тяжелое молчание реки. Но они стирали, гладили, готовили, опять гладили, опять стирали, мыли посуду и полы, пылесосили ковры, выносили мусор и обессиленные ложились спать.